1 июля Пахом Ильич встретился со Сбысловым Якуновичем. Боярин с дочерью приехал в терем купца рассчитаться за свадебный наряд Аниси. Хотя гривны давно уж были отданы, Сбыслов сделал вид, что всего не знает, вот и прикатился по заранку. Пахом встретил дорогого гостя на крыльце в своей лучшей шубе и после обмена любезностями, обливаясь потом, предложил пропустить по стаканчику не какой-нибудь кислятины, подвезённой с немецкого подворья, а немного сладковатого и терпкого вина, настоящего бастардо. Узнав историю рождения сказочной грозди, гость от желания испить неизвестного напитка чуть не позабыл о цели своего визита. Не откажу успоко мальч. Название даже такого никогда не слышал, не то что пробовал. Войдя в кабинет, Боярин вловил нисходящий поток воздуха, задрал голову, и с незаботливой руки хозяина то рухнул бы на пол. На потолке крутились лопасти вентилятора, питаемые от солнечной батареи и ветряка, установленных на крыше дома. — Душно тут, вот прохладу создает, — Пахом показал пальцем на медленно вращающуюся конструкцию. — Нравится? — Э-э-э... Чудно как Икунович уселся на софу, одновременно трогая рукой кожаную обивку. Мягко. Откуда всё это, Пахомолич? Лавки короткие, это Тимофей сделал, а витражи с юга привез. Ильич подошёл к шкафчику, достал запечатанную с другой чем глиняную амфору с греческими рисунками и пару бокалов на тонкой ножке. Рассказывал мне Анисика. Что много чудес у тебя дома, да всё не верилось. Это всё мелочи, так сказать, антураж. Давай выпьем. Ты ж поговорить со мной приехал, а девочки сами и разберутся. Хомск свернул с ургуч и ловко вкрутил штопор в пробку. Да уж, эти разберутся. Палец в рот не клади, полок чот кусит. Боярин повёл носом, пытаясь уловить аромат вина, заполнявшего комту. Слушаю тебя, Збыслов Евнович указал рукой: "Мол, располагайся", и Лев уселся в кресло и пригубил тёмно-бордовое вино, наблюдая за гостем, который повторил действия за хозяином дома. Ещё год назад, похом и подумать бы не смел, что такой уважаемый человек окажется у него в гостях. Да что там в гостях? Встретиться не на улице, так и разговора бы даже не случилось. И дело вовсе не в деньгах, мало ли у кого их сколько. Просто до этого момента их интересы никогда не лежали в одной плоскости хитросплетенной системы координат сословных отношений. И когда пришло время, Пахом Ильич со всей остротой почувствовал, как оказался не только среди новых игроков, а и на новом для себя поле. Одно его успокаивало, что правила игры практически не поменялись. Но уж словно они стали чуточку жёстче и соперники круче, но всё остальное, сугбы хищническое, оставалось прежним. Божественный нектар в жизни пивал ничего лучше. Сбыслов не выдержал, осушил бокал до дна, перевернул, показывая, что не осталось ни капли. Слышал я, что истории со зимой рожью не совсем то, что затеял ты делать, Пахомович. — Допустим. — А тебе-то какое дело? — Ты, Пахом Ильич, не зарывайся. Если один раз поймал удачу за хвост, то задумайся, может, кто-то тебе это позволил сделать? — А чего ж задумывался над этим? — И знаешь, к какому выводу пришел? Купец сделал еще один глоток и достал из кармана кителя блокнот с карандашом. — Что некто иной, кроме меня, эту удачу бы не отхватил. — Да. А насчет того, что кто-то позволил, так отвечу прямо. Многие не позволяли. Только где они? Кого уж нет, а кто уж далече. Ты не подумаешь, что я силой своей кичусь пред тобой, вовсе нет. Верю я всей душой в свои начинания. А с такой поддержкой мне сам черт не страшен. Однако что-то плохой я хозяин. Макал гостья вновь наполнился до краев. Однако в этот раз он залпом не пил, а повёл свой разговор о пустеках, стараясь косвенными вопросами выудить хоть частичку полезной для себя информации. Вот только похом, хоть и искренне отвечал, но ничего лишнего не сообщил. А под конец их задушевного разговора нить беседы его вовсе ускользнула от боярин. Варная штука вино, особенно когда такое вкусное, как бастард. Вскоре разговор перетек о воинской справе, а затем о доблести. Тридцать семь человек у меня, да с полсотни лошадей. Воины опытные, не раз в бою были. Могут верхом, на конях могут пеши, аль на ладье. И немцев били, и чуть, и купчие, в общем-то, проверенные люди. Глаза боярина забегали. Сам того не сознавая, он стал предлагать свои услуги. Это хорошо, что у тебя почти 4 десятков садников. Собрался я с бывслов Юкунович соседей северного пощипать. Известно стало, что в жорстких землях отряд большой высадится. 1000 и 1/2 воев. Прозвучавшие слова стали подобны вылитому на голову ведру ледяной воды, а Ерин резко утратил интерес к своему визиту. Большая рать ведёт к большим расходам. Но что-то внутри подсказывало, надо влезать в авантюру. Легкая эйфория от выпитого вина вновь стала плавно обволакивать мысли в голове. «Волшебное слово казна еще не прозвучало, а значит, все впереди?» Сбыслов пожал плечами и ответил. «Поком, Ильич, землю буронить то княжье и дело. Что такое усеев будет, о чем я знаю?» Лич записал в блокноте 37 человек напротив имени собеседника и долил в бокалы вино от отвечаен на вопросы. "Братнязя, это ты верно подметил. Без Ярославича и его дружины боюсь не обойтись. Но есть нечто, о чём никому, кроме нас, знать не обязательно". Надёжный человек шипнул, что казна у супостата велика. Нельзя упустить такой куш, только недостат, что у меня воев, а интервентов сотни теспишь ещё парочку надёжных людей. Да что нам-то сотня? Гаврила, можно позвочу у него 20 дворотника безделы сидят. Ты он 60 нанял, а далей. Гость отпил вина, пробежал глазами по столу в поисках закуски и вытёр рукавом рот. Ты, наверное, не понял меня. Свеев не сотня? Сотни. Идём, кое-что покажу. Пахом встал из-за стола и направился к стене, слева от своего кресла, где находилась потайная дверь чулан. Отогнув в сторону габелин с лебедями, купец позвал за собой гостя. Пока Асбыслав вставал с Софы, Ильич чиркнул зажигалкой, запалив две свечи на подсвечнике. В чулане находился макет, приблизительно показывающий устье и жоры. Поверхность была ровная, без холмов и впадин. Как будто птицы, пролетающие по небу, запечатлело и увиденное и рассказал о том. На левом берегу у края реки, закрашенной глубокой акварелью, стоял домик убитого и жорского кузнеца размером с четверть спичного коробка. Рядом разместились пластилиновые дельфтсаи и даже крохотные макеты корабликов. Вот здесь, похом указал указалкой на место предполагаемого строительства. На Кириков день Поганец Ульф-Аси собирается поставить острог, подмять под себя всю окрестную землю и перекрыть нам торговлю. Теперь понимаешь, почему без дружины Александра нам не совладать. А как же казна? спросил Сбыслов, в голосе проявились нотки недовольства. Серебро то моё дело. Пока он не бысновался, надо его отсюда выбить, иначе всем туго придётся. Куда ты всё знаешь? И место, где острог ставить будет, и дату точно. Ты ж не воевода? А вон штуку какую имеешь, никакая карта с этим не сравнится. Яконович перекрестился, заподозрив близкое колдовство. Знаю. Ибо кун на полухув не жалею. И Софийскому храму через Рафаила подношения регулярно передаю. Ангелы мне помогают. Илья ещё расстегнул китель, достал золотой крест на цепочке, виденный как-то боярином у самого владыки, или очень похожий на него. Поцеловал его и три раза перекрестился. Если посадник в Новгороде фактически носил портфель премьер-министра, то владыка был чуть ли не главным прокурором и начальником ГРУ. Так что выражение "ангелы помогают" можно было расценивать как помощь разведки церкви. Уточнять сбыслов не стал, но принял к сведению. А тут что за флужок? Боярин аккуратно показал пальцем на правый берег макета, где был воткнут красный вымпел. Тут я с своими людьми ожидать супостата буду. Часть сюда попрёт, жрать захотят, обязательно придут. Сбыслов улыбнулся. Отсутствие провианта у войска выглядело нелепо. Но рассылич так уверен в своих силах, Служить, что ты знает, о чём говорить не хочет или нельзя? Он и сам не отказался бы перекусить, однако намекать о том не стоило, а вот уточнить можно. Так они на ладьях, не уж то харчей с собой не возьмут. Кстати, ясненький. Ты когда понял, что история со зимой рожью пустой звук, и лич хитравато посмотрел на боярина? Да на днях. А же каш, который возник, сразу отбросил. Пустообрёхав, слушать себя не уважать. Всё поставил. Цены на хлеб спросил кое у кого, кто на хлебушки живёт про урожай. Вот ты понял, что не сходится? А твой в чём тогда интерес? Ведь не просто так ты ко мне в гости пришёл. Ладно. Что врать-то? Аниска сказала, что за казной свийской ты собираешься. Случайно услышала. А мне сейчас что-нибудь эткое, чтоб звенело по всему Новгороду, надо. Мы же с посадником, сам знаешь, хоть и друзья с детства, однако должность эта выборная, а мой род к ней даже близко не подходил. А только как я посмотрю, если земельку этому уступим, то и на Карелу нам путь перекрыт будет, так? Так это же совсем худо для меня получается. Но погоди, если я про хлеб догадался... Хм... Тот, кто про хлеб узнал, давно уж из Новгорода уплыл, да кому надо доложил. Так что враженные ни сном, ни духом, и на хлебушек этот свой рот обязательно раскроют. Ты вот что скажи. Ждать тебя в Устье и Жора пятнадцатого числа? — Али нет? — Пахомальич открыл дверь чулана и стал задавать свечи. — Буду. — И не один. Гаврила Алексич и... Меша с ужкуньками своим придёт. Я с их слов говорю. Да только не в казне дело. Да быдче, конечно, не помешает, биться мы всё равно, не за неё будем. Сам понимаешь, не хуже меня. Дай бог отдалеем супостата. Сбыслов Якунович выйдя из чулана подошёл к столу, взглянул на оквивающего похома, перевёл взгляд на вентилятор и уселся на софу. К обеду похом Ильич и боярин стали друзьями. Не разлей вода. Вспомнилось, как отцы их грабили Сиктуну, чуть не ворота в Софию привезли. А только на какой ладье они ворота те везли, подзабыли. Амфора пустила, и в бой пошли бутыли. Ильич стал рассказывать про неведомые страны, которые лежат под устьорно океана если бы был огромный корабль, то он непременно посетил бы их и привез в Новгород живого индейца с перьями в главе, а той дух сбыслов мечтал полонить орденского рыцаря, желательно покрупнее, да бы впрячь хизматика в сани Игнатьева на загородный конец, катаясь вокруг Кремля. Вечером за Икуновичем приехали слуги. Бессознать там в состоянии погрузили опьяневшего в усмерть на телегу Упав в ноги Пахому Ильичу, мол, дома у боярина переживают не на шутку, после чего уехали своим хозяином. Купец немного расстроился, выпил еще, поискал глазами собутыльника, позвал его, а когда понял, что остался один, принял решение идти вызволять Змыслова из домашнего плена. Если б не Марфа, то, наверное, дошел бы. Жена повис на купце, не давая этому ступить и шагу. Так и в снопах Охомолич стоин на ногах, не дойдя до ворот девяти шагов. Через несколько дней после этих событий бывший зерновоз бросил воды Невы как раз напротив того места, где в моё время находится солодовинный завод. Вчера был закончен девятиёршинный стропильный мост для переправы отряда в боярчии из Ижорку. Завершены и земляные работы стоянки. И навестивший нас Пахом Ильич остался приукрашивать ложный склад. А я вот попёрся на корабле. Только что мы закончили тренировку, и большинство в повалку лежало на палубе. Команда была полураздета. Жара стояла неимоверная. Ветерок, который был с утра выдохся, и от вынужденного безделия я закинул удочку, пытаясь наловить на ветры, причём крючок и фурнитура. Были и мои, а блесная и работа по сборке местного умельца. Так что вертушка уже по праву считалась новгородским товаром и начала пользоваться немалым спросом. И дернул меня черт в это патрулирование. И звал же меня пыхом остаться с ним. «Как чувство, что под навесом палатки жару пересидеть легче!» — размышлял я, всматриваясь в неподвижный поплавок. «Рыбе, наверное, тоже жарко, но дно ушло». «Две шныки прямо на нас идут!» — прокричал вперед смотрящий, наблюдая за рекой в подзорную трубу. «Гореть вам в аду! Рыбки половить не дают!» — выругался, сматывая катушку спиннинга. Один из ушкуйников по прозвищу Филин за свои округлые глаза, приставив ладонь к бровям, стал всматриваться в пару темных точек. Спустя минуту перевел взгляд Филин к себе под ноги, после чего еще раз посмотрел вдаль и выдал то, от чего на корабле начался переполох. «Это не купцы, хотя осадка и низкая. Левый даже крупнее нашего будет, очень много народа». «На, посмотри через это», — сказал я уж куйнику, протягиваем в бинокль. «Ух ты! Змея даже на носу не сняли. Они оружаются?» «Это свей!» — Филин протянул мне назад оптику, и, видимо, с его дальнозоркостью он не особо нуждался в ней. «Первым тройкам брони вздеть! Остальные помогают!» — подал команду Людик. «Зарядите арбалеты!» По виду мы были крупным торговым кораблем с минимальной охраной и богатым товаром. Только плаката не хватало с нарисованной толстой уткой, говорящей о том, что мяса и пуха много, а защититься не можем. Вот и летели к нам хищные ястребы, используя мощь всех своих весел, забывая о том, что даже утка, будучи русской, может заклевать до смерти. Экипаж был разбит на двадцать троек. Если на суше легче оперировать десятками, то судовые работы удобнее вести тройками. Так же поступает и в бою, когда идет тот на водной глади. Только вот этих битв на воде За сто лет можно по пальцам пересчитать. Мне, как морскому офицеру, было интересно узнать, что при волнении более трех баллов ни о каком морском сражении речи быть не может. Только крайняя необходимость толкала людей на бой, когда малотоннажная суденышка ходит ходуном и устоять на палубе очень сложно. Прибавить к вышесказанному ограниченность пространства, мешающий любому маневру такелаж, И начинаешь понимать, о чём все отношения старались выяснить на берегу. Но сейчас был не тот случай. Непродолжительный, но весьма свирепый шторм разбросал караван экспедиционного войска Ульфа Фаси. На этот случай было оговорено, что суда встречаются у конечной точки маршрута, именно в устье Йорк. И так вышло, что отходящие одни из самых последних оказались ближе всех к месту встречи. И вот она, удача. Два к одному. На вгородский торгаш, торчащий на середине реки при полном штиле. Мы ещё не дошли до места, а добыча сама идёт к нам в руки, подумал капитан крупного свийского корабля. Жаль, что придётся всех пускать под нож. Иначе добычу, взятую в наводе, придётся делить вдвоём. Если всё пройдёт хорошо, то биргер, как и планировалось, пойдёт дальше в Альдельгею. А нам можно даже слинять потихому в водной глади всё спишут. Командиры знаками объяснились, как будут проводить бой. Зажать в клещи на пасть с двух сторон. Воины стали готовиться к обордажу. Поправили амуницию, рассортировали метательное оружие, определили Порядок действий, даже подготовили пару крюков с прочной верёвкой. Вот только ничего этого не пригодилось. Сражение продлилось ровно то время, сколько было отведено на прохождение двух судов параллельно друг к другу. Всё пошло не по намеченному плану, когда на новгородской ладье, словно по взмаху волшебной палочки, приподнялись деревянные щиты, и два арбалетных болта вонзились в кормчево первой лодки. Купец стал ловко разворачиваться, работая вёслами обоих бортов, и теперь сам шёл на встречном курсе с немыслимой скоростью. За тридцать шагов до полного сближения вёсла новгородцев втянулись внутрь, а судно вильнуло в сторону, расходя с бортами в каких-то десяти метрах и оставляя два корабля противника по правую сторону. Через пару мгновений Струя пламени вылетела с ладьи и изрела жаром огня столпившихся на носу воинов. Еще через несколько секунд огонь прошелся по остальным. Повезло только тем, кто был на корме. До них дыхание фафнира не добралось. Ни о каком нападении уже речи не велось. Брошенные несколько копий угодили в борт, а стрелы, если не пролетели мимо, то камень щитов никуда не попали. Это было все, что они успели сделать. Но несчастья на этом не закончились. Когда карманов городского судна оказалось напротив Мидоля, в свеев полетели какие-то горящие горшки, разбивающиеся об борт и палубу. Создалось впечатление, что судно угодило в гигантский кузнечный горд. Огонь был везде. Растекающиеся огненные языки побежали по доскам проникли в трюм, и все заволокло смрадным дымом. Общие паники поспособствовали десятки с улиц, брошенные в сторону обезумевших воинов. Казалось, смерть везде. Объятые пламенем люди прыгали за борт, пытаясь в войде найти спасение. Дико заржала лошадь, огонь опалил бедное животное, и теперь кобыла, позабыв о спутанных ногах, стала подпрыгивать, нося еще большие смятения. Наконец, щедро просмоленное судно вспыхнуло целиком. Живые позавидовали мертвым. Нет ничего хуже пожара. Даже пробоина, повлекшая обильную течь, не так страшна. Все знали, что загоревшийся корабль не спасти. Ему оставалось жить несколько минут. Настала очередь второго ястреба.